«Убийцу нашли?» — спросил Ладан. «Какое там?» «Никаких концов. Точь в точь, как с моей верой. Соня на дежурство уходила она в вахтером подрабатывает. Славик как раз с работы пришел, все как обычно. К девушке своей собирался. Соня вернулась, а он в ванной».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 Ну, а мысль о деньгах в их логических построениях присутствовала. Не зря следствие заинтересовалось ее знакомством с серёгой Подозрительные знакомства — подозрительные деньги. Им бы не интересоваться начать работать и убийцу найти. — А как же мой гонорар? — хмыкнул он. — Нашел время шутить, — обиделась я.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 Обе машины Марича стояли возле дома, я вздохнула с облегчением. Дверь оказалась не заперта, я вошла и обнаружила Влада на лежащем на диване. Он крепко спал. Голова на подлокотнике, руки закинуты за голову. Одет в ту же футболку и джинсы, что и накануне, и даже обувь не потрудился снять. На столе бутылка из-под виски, В пепельнице гора окурков, запах в комнате соответственный. Ясное дело, вчера этот тип напился и уснул на диване, забыв запереть дверь. Это при том, что сам убеждал меня в опасности нашего предприятия. Само собой, возмущение зашкаливало и выходило из берегов. Готовя обвинительную речь, я не сразу заметила, что Владан уже некоторое время наблюдает за мной, хоть и продолжает делать вид, что спит. «Эй, просыпайся!» — сказала я не очень вежливо. Он вздохнул, поднялся, откинул волосы с лба, выглядел помятым, что неудивительно. «Это что?» — кивнула я на стол с веселеньким натюрмортом. «Бутылка», — ответил он, — «к сожалению, пустая». Пошарил по карманам в поисках сигарет. Ничего не нашел и чертыхнулся. Можно узнать, по какому поводу ты напился. Мне не нужен повод, — осчастливил он. И часто у тебя такое? — спросила я, хотя внутренний голос шептал, что не худо бы заткнуться. По-разному. Если уж ты здесь, сбегай за кофе. Напротив есть кафешка. Я похлопала глазами, прикидывая варианты достойного ответа. Очень хотелось швырнуть в него пустой бутылкой. Может, так и следовало бы поступить, но вместо этого я, собравшись, силами заявила. — Тебе придется распроститься со своими привычками, пока ты на меня работаешь. То, что за этим последовало, меня совсем не удивило. Владан сгреб меня за шиворот и выставил на крыльцо, по дороге прихватив стул. Под первым дверь, вставив ножку стула в дверную ручку и помахал рукой на прощание с эдакой пакостной улыбочкой, развернулся и направился к столу. У меня был выбор убраться во своя или немного попинать дверь в надежде, что Владану это надоест, и он ее в конце концов откроет. Я выбрала второе, и минут пять усердно барабанила в дверь даже кричала «Открой!» немедленно. Толку от этого не было. Владан устроился в кресле, взгромоздив ноги на стол и по обыкновению вертел монетку между пальцев. Прохожие косились в мою сторону, — В окнах дома напротив возникли заинтересованные лица. «Всем было до меня дело, за исключением Владана». «Идиот!» – буркнула я и в досаде направилась к своей машине, уже в тот момент прекрасно сознавая, что никуда не уеду. «Трудно сказать, что вызвало большую досаду, его поведение или мое собственное». Тут взгляд мой упал на вывеску, что красовалась на противоположной стороне улицы, и я побрела в том направлении. Кафе оказалось открыто. Должно быть, Владан его имел в виду. Толстуха с огромным бюстом, опершись руками на подоконник, с интересом наблюдала за моим приближением. На ней была оформенная куртка, из чего я заключила, что она официантка или бармен, и спросила, поздоровавшись, «Кофе можно на вынос?» «Смотря кому!» не спеша направляясь к стойке, ответила она. «Мне!» — буркнула я. «Ты можешь здесь кофе выпить?» — заявила тетка и улыбнулась. «Надо бы возмутиться откровенному хамству, но то ли недавний опыт, то ли ее улыбка этому воспрепятствовали». «Что уж, пожалуй, я плечами». «Выпью здесь. Ещё, если можно, двойной кофе на вынос. Один тип мается с перепоя». «Я кофе в термос налью», — кивнула толстуха, — «чтоб не остыл. Могу сделать яичницу с ветчиной и сыром, как он любит». Женщина поставила передо мной чашку кофе, придвинула вазочку с песком, а сама направилась к плите, что была в трех шагах от стойки. «Он это Владан?» — уточнила я. «Кто же еще?» «За что он тебя за дверь выставил?» — с усмешкой спросила она. За любопытство. Поинтересовалась, с какой стати ему вздумалась напиться. «Ну ты, девенька учудила!» — покачала она головой. «Правда? И что особенного было в моем вопросе?» «Не в вопросе дело. Владан не из тех мужиков, которые терпят, чтобы их кто-то жизни учил». «Вы его хорошо знаете?» — заинтересовалась я. «Если тебе кто сболтнет, что хорошо знает Владана, не верь. Близко к себе он никого не подпускает». Но того, что я знаю, хватит, чтобы с радостью приготовить ему яичницу и бежать через улицу с термосом. И часто бегать приходится. Я могла бы каждый день. Чего улыбишься? Думаешь, спятила тетка и не понимает, что ему не пара? Понимаю. Вокруг него полно молодых девок, круги нарезают не мне чета. «Хотя он всегда говорит, что я красотка хоть куда!» Расплылась в улыбке толстуха. «И грудь у меня закачаешься!» Она колыхнула громадным бюстом и засмеялась. «Владен мужик стоящий, ему половина района по гроб обязаны, и я в том числе». «Вспоминать дурное ни к чему, а то б я тебе рассказала...» как очутилась с двумя детьми на улице без копейки в карманах, и если б не серп... — Ваш стоящий мужик на моих глазах человеку пальцы сломал, — съязвила я. — Бывает, — кивнула толстуха, ловко управляясь со сковородкой, выложила яичницу на тарелку и поставила ее на поднос. — Если сломал, значит, было за что, и говорит тут не о чем. — Да, — покачала я головой, — занятная у вас здесь жизнь. Давайте кофе отнесу страдальцу. Термос с кофе она поставила на поднос, на блюдечко положила хлеб с маслом, придвинула поднос мне. Я протянула ей купюру, но она покачала головой. То, что денег не взяла, не удивило, и настаивать я не стала. Подхватила поднос и направилась через дорогу. Стучать в дверь с подносом в руках неудобно. Я легонько пнула ее ногой. Владен так и сидел за столом, играя монеткой, взглянул на меня, а я сияющей улыбкой продемонстрировала добычу. Он поднялся, открыл дверь и милостиво позволил войти. — Все, как ты любишь, — сказала я, снимая с подноса тарелки и термос. Забыв сказать спасибо, он принялся завтракать, а я, устроившись на стуле, наблюдала за ним, проглотив обиду. Он пил вторую чашку кофе, молча, совершенно не обращая внимания на мое присутствие. А я прикидывала, с чего бы начать разговор, легкий, непринужденный, но тут дверь распахнулась, и на пороге появилась женщина. С прискорбием вынуждена была признать — редкая красавица, высокая, статная, с великолепной фигурой. Густые темные волосы рассыпались по плечам. Ни намека на косметику, даже губы не подкрашены, но этого и не требовалось. Ее красота и без того была вызывающе яркой. Я сразу почувствовала себя серой мышкой. На женщине было зеленое платье с алиповатым рисунком, довольно безвкусное, но это явилось слабым утешением. Владан взглянул на женщину и едва заметно поморщился. — Что это за пиголица? — кивнув в мою сторону, гневно спросила она. — Под ложечкой противно засосало. Только такой соперницы мне и не хватало. «Это клиентка», — ворчливо ответил Владан. «Да?» Женщина сложила руки на груди, замерев в паре шагов от стола. «Кормит тебя завтраком. Очень мило. Между прочим, я ждала тебя всю ночь, а ты, оказывается, с клиенткой». «Ночь он провел в компании с бутылкой виски, а вовсе не со мной», — заявила я, самой себе удивляясь. Владан посмотрел из-под лобья, а я нахально добавила. «К сожалению». «Ах ты, дрянь!» — рявкнула женщина. Шагнув ко мне, я едва не завизжал и, решив, что сейчас она вцепится мне в волосы или влепит хорошую затрещину. Но тут вмешался Владан. «Марина!» — позвал он. «Давай я загляну вечером». — И ты расскажешь, какой я мерзавица. Сейчас, извини, я занят. — Чем интересно? — язвительно спросила она, но тут же нахмурилась и пошла к двери. — Идем! — кивнула мне. — На пару слов. — Марина! — сказал владан укоризненно. — Не трону я твою девку! — огрызнулась она.